Нью-Йорк, здание секретариата ООН, 6 декабря, 9.00. Как и прошлую ночь, они не спали. ФБР и подключившиеся сотрудники ЦРУ продолжали искать убийцу Диаса, но их поиски не давали конкретных результатов. Во всех ведомствах сотрудники аналитических отделов снова и снова анализировали ситуацию, пытаясь найти рациональное зерно в безуспешных поисках преступников. К утру специалисты Агентства национальной безопасности ЦРУ пришли к выводу, что преступник действовал один, заранее зная о ведущемся наблюдении за Диасом. Это подтверждение версии самого Саундерса мало что давало в поисках неизвестного преступника. Наоборот, еще больше осложняло общую ситуацию, так как лишний раз убеждало в утечке информации из ООН или секретных служб, проводящих данную операцию. Всю ночь беспрерывно звонил телефон, и поступали сообщения из разных концов города. В четвертом часу утра из ФБР доложили, что в районе Бронкса был замечен Миура. По указанию Дюнуа, туда были дополнительно брошены еще несколько сотен полицейских детективов и агентов ФБР, но Миура, очевидно заметив наблюдение, исчез, умело уйдя от полицейских и инспекторов ФБР. В шестом часу утра Саундерс, выйдя из комнаты, обратил внимание, как несколько сотрудников ООН и Интерпола обрабатывают поступающую информацию. Компьютеры работали непрерывно, давая все новые сообщения. Три компьютера, подключенные к аэропортам города, сообщали обо всех прибывающих лицах. Длинные списки ложились на столы помощников Дюнуа, где их внимательно просматривали Биллингтон и Лаунтон, отмечая крестиками интересовавшие их фамилии. Компьютеры анализировали списки прибывших, обращая особое внимание на лиц, прилетающих из Латинской Америки. Во всех аэропортах, на железнодорожных вокзалах, у развилок основных шоссейных трасс, ведущих в город, дежурили тысячи агентов спецслужб, внимательно проверяя всех подозрительных лиц, прибывающих в Нью-Йорк. Осведомители полиции, ФБР, ЦРУ были задействованы в этой операции с небывалым размахом. Информация шла сразу в несколько центров, и только затем наиболее важные донесения передавались в ООН, где дежурила вся команда Дюнуа, и параллельно в штаб ФБР, где контролировалась общая ситуация в городе. Ричард задумчиво смотрел на лихорадочно работающих технических инспекторов. Его угнетала собственная бездеятельность. Саундерс понимал, что сейчас главное — выйти на убить Диаса, установить, кто именно мог знать о наблюдении за ним. Круг лиц был чрезвычайно велик. И в число этих лиц автоматически входили и сам Саундерс, Дюнуа и все его люди, обеспечивающие проведение данной операции. Ричард подошел к Лаунтону. «Нужно ещё раз проверить, нет ли среди прибывших Эриха Вебера, Мануэля Робинада, Чезаре Рассетти, Вольфганга Грубера. Вполне возможно, что кто-нибудь из них уже в городе». «Я специально проверял. Отозвался, сидевший за другим столом Биллингтон. Никого нет». «Понятно», — разочарованно сказал Ричард. «Но ещё раз проверить всё-таки надо». «Хорошо». Биллингтон встал, подходя к одному из компьютеров. Он быстро набрал код. Компьютер привычно загудел. По экрану забегали строчки. Биллингтон уверенно работал на компьютере, и Саундерс, немного посмотрев, отошел в сторону. Через полминуты Биллингтон повернулся в сторону дронга. «Никто из названных вами лиц в Нью-Йорк на самолете не прибывал». «А может быть, кто-нибудь из них прибудет сегодня вечером или завтра утром?» «Сделал последнюю попытку Саундерс». «Мы можем проверить, но на это уйдет много времени». Чуть поколебавшись, ответил Биллингтон. «Нужно будет сделать запрос по всем авиакомпаниям, узнать, заказан ли билет на одно из этих имен, и это может оказаться бесполезным». «Все равно, давайте попробуем». Махнул рукой Ричард. «Может, удастся что-нибудь найти?» Биллингтон кивнул, набирая снова нужный код. Саундерс, выйдя из комнаты, пошел к Дюнуа. Тот завтракал, разложив прямо на столе бутерброды и поставив чашки с кофе. «Садись, поешь», — предложил Пьер. «Есть что-нибудь новое?» — хмуро спросил Саундерс. «Ничего, но мне звонили из ЦРУ. Они убеждены, что утечка информации идет от нас. Эти ребята считают, что кто-то из моих людей сообщил легионерам о наблюдении за Диэсом». «Ну и что ты им сказал?» — спросил саундер усаживаясь за стол. «Послал их подальше, посоветовав не мешать мне работать», — сказал Дюнуа. «Бери лучше, Биг Мак, поешь. Если бы не благословенный Макдональд, мои ребята умерли бы с голоду». «Может, стоит отнестись к их сообщению серьёзно?» — словно рассуждая, спросил Ричард. «Конечно, стоит. Но у меня нет времени». «Пока я буду проверять своих людей и вызывать сюда новых сотрудников, посвящая их в детали предстоящей операции, встреча уже состоится. Ты же знаешь, сегодня прибывает самолет Горбачева. Снайперов уже вызвали». «Конечно. Американцы вызвали их в четверо больше обычного. Аэропорт будет полностью перекрыт. В небе самолет русского президента встретят истребители ВВС США. Кстати, его самолет будут сопровождать еще и русские истребители». «Мы поднимем в воздух все наши вертолеты, за исключением четырех резервных, которые будут ждать в аэропорту. Сейчас там проверяют посадочную площадку. Мы установили пулеметы на крышах. Будут задействованы ракетные установки с военных баз, расположенных поблизости. Вокруг острова, где состоится их встреча, со вчерашнего дня работают водолазы. Пока никаких тревожных сигналов не поступало». Саундерс молча жевал бутерброд, слушая эту информацию. Дверь открылась, и в комнату быстро вошёл Биллиган. «Я проверил. Сегодня вечером и завтра в город прилетят 27 тысяч человек. Среди зарегистрированных лиц нет названных вами фамилий. Он положил список на стол». «Хорошо», — кивнул Саундерс. «Спасибо». Биллингтон вышел. «Это ничего не даст», — покачал головой Дюнуа, поднимаясь со стула. «Я пойду посмотрю у Лаунтона, нет ли известий из полиции когда он ушел саундерс откинулся на спинку кресла на столе лежал листок бумаги с числом прибывающих в город 27 тысяч триста два человека громко сказал он и вдруг отчетливо вспомнил слова вбера 234 америка саундерс быстро поднял трубку есть такой международный рейс 234 в нью-йорк да из латинской америки «Нет?» «Спасибо». «Нет, внутренние рейсы мне не нужны». Он положил трубку, ещё раз задумался, затем поднял трубку снова. «А отель Америка в городе есть?» «Куда позвонить?» «Благодарю вас». Быстро набрав номер, он спросил. «Скажите, у вас не останавливались Чезаре Росетти или Эрих Вебер?» «Нет». «А может быть, они заказывали номер?» «Нет». «Спасибо». Саундерс положил трубку, затем, ещё раз подняв, снова набрал номер отеля. «Простите, у вас не заказан 234-й номер?» «Заказан? На завтра? На чьё имя?» «Спасибо». Саундерс положил трубку. Номер был заказан на имя Энрико Пиоли, коммерсанта из Рима. Эта фамилия ни о чём не говорила дронга но это мог быть его... Последний шанс.